Храм располагался посреди парка и лесбоведника. Деревьев тьма. Так что, если нажраться и блуждать, то можно сказать, что лес. И ох, чутье -чуть мне подсказывает, что-то такое мне тут и предстоит. Оно, конечно, святотатство – бухать в храме. Но, с другой стороны, храм-то Дианы. А это всю святость как-то на нуль умножает. Сам храм выглядел скорее как замок. Во всяком случае, вокруг него была толстенная стена из белого камня типа мрамор А так, ну, храм да храм. башенки всякие, купола, витражи, изображающие Диану. Отряд сюда все-таки не пошел, ограничились одним гримуэлем, про воскрешение которого все как-то подзабыли или подзабили. «Приветствую, путники!» — сказал встречавший нас в дверях мужик. Ему было лет сорок, он мучительно высел и носил очки. В общем, выглядел забавно. Сутана тоже не придавала ему солидности. Или это ряса? Кто бы знал. Можно, конечно, очки нацепить, они подскажут, но лень ведь. Да и пофигу. «Что привело вас в храм богини Ди...», Ди... Тут он разглядел лицо Дианы, побледнел, захлопал глазами губами и вдруг повалился на колени дожил дожил послышались истерические всхлипывания сама богиня сама сама подтвердил гриммуэль и кто ее первым нашел а Кому первому раскрыла она свою божественную сущность? Мне, Гримуэлю. Не будете вы больше надо мной потешаться, настоятель. Я думал, после этих слов там сразу нальют и постелят. Или сначала постелят, а потом нальют, неважно. Однако настоятель, справившись с эмоциями, Встал и заговорил с Гримуэлем уже безо всякого религиозного чувства. Полезли нюансы. Во-первых, нужен ритуал подтверждения. Мало ли, вдруг Гримуэль какую-то деревенскую девку заколдовал, чтобы выглядела, как Диана. Гримуэль сначала возмутился, но потом поблагодарил настоятеля за такой комплимент его магическим способностям. Во-вторых, с кошками в храм нельзя. И что это вообще за кошка такая? На лицо смазливенькая. Уж не из попсовиков ли лазучицы? В-третьих, ритуал будут готовить три дня. Если начать, вот прям сейчас. Алло, господа!» Диана махнула рукой, привлекая к себе внимание. «Я как бы не претендую в храме жить. Но хоть где-то отдохнуть можно, пока валюты местные не разживемся». Римуэль с настоятелем переглянулись. Настоятель взмахнул рукой, и на указательный палец к нему слетел, откуда ни возьмись, черный ворон. — Лети к наместнику, — сказал настоятель, — передай, что зашла богиня. Но это не точно. Я ходатайствую о предоставлении жилища ей и ее спутникам. В количестве двух штук. Понял? «Срать!» Раскатисто каркнул ворон. Гримуэль хихикнул, а настоятель покраснел. Почему-то сперва злобно посмотрел на Гримуэля, потом на ворона и завопил. «Как тебе не стыдно выражаться при богине?» «Простите!» Реабилитировался ворон, и, взмахнув шикарными чернющими крыльями, улетел.